Глава третья. Популярная девчонка. Катерина. Я забираю у Марии Ивановны ключи от своего нового, точнее старого, жилища. Поднимаюсь на четвертый этаж хрущевки осматривать владение. Отпираю некогда горячо любимую однушку и в буквальном смысле обалдеваю, когда по ней прохаживаюсь. И что за хрюндель? Тут жил целых два месяца. По словам хозяйки, это был мужчина, «Но даже мужчины ведь иногда прибирают там, где живут, так?» «Когда я уезжала, много чего оставилось здесь за ненадобностью. Ковер, шторы, даже почти всю посуду, подушки и покрывала. Этого добра у моего жениха было с избытком». «Чего нет, купим», – важно заявил мне Антон, когда помогал мне с переездом. «И вот теперь я вижу свои старые вещи в плачевном состоянии. Ковер пыльный, весь в крошках, одеяло на какой-то дрянью». Про чистоту полов и количество пыли на полках я вообще молчу. Ну, Мария Ивановна, молодец, хотя бы сама прибралась. Тут она обрадовалась старой жиличке, понимала, что Катя сразу начнет тут бегать с тряпкой и пылесосом наперевес. Я тяжело вздыхаю, направляюсь на кухню, заглядываю в шкафчик под раковиной, где раньше хранила тряпки и моющие средства. Все стоит на месте, похоже, ни разу не доставалось. Ну, точно, здесь жил Хрюндель и хозяйка квартиры от него недалеко ушла. Ух, высказала бы я им обоим пару ласковых, или хотя бы ей. Но у меня нет никаких моральных сил ругаться. Следующие три часа бегаю по квартире, наводя уют, загружаю в стиралку все, что вижу, включая покрывалые и шторы. Может, и хорошо, что квартира досталась мне в таком убогом виде. По крайней мере, я хоть как-то отвлеклась. Вдоволь набегавшись по крохотной однушке, Усаживаюсь на диван, решаю, что делать дальше. Тут же обнаруживаю, что телефон разрядился. Слава богу, подзарядка нашлась в сумке, ведь я обычно беру ее на работу. Втыкаю подзарядку в розетку, подключаю телефон. Но стоит мне его включить, как тут же об этом жалею. Ведь мне сразу звонит Антон. Смотрю на экран, где светятся фото теперь уже искренне ненавидимого жениха И меня аж пробирает от желания сбросить вызов, заодно занести его номер в блок. Он вполне заслужил. Однако понимаю, надо взять трубку. Ведь мне необходимо с ним договориться, чтобы как-то забрать вещи. Не идти же мне завтра в офис, в чем есть. К тому же еще сегодня утром чистая белая футболка после уборки выглядит так, будто я принимала участие в боевых действиях. Джинсы тоже пострадали. Решаю, что заберу вещи завтра рано утром. Сегодня я совершенно не в силах встречаться с Антоном лицом к лицу, но трубку все же беру. Алло, отвечаю со вздохом. Ожидаю услышать что-то из разряда «Милая, ты где? Прости меня, дурака, она ничего для меня не значит, я люблю только тебя». Но вместо этого на меня льется поток ругани от Антона. Катя, ты совсем с катушек съехала? Ты что вытворяешь? Ты как смеешь вообще? Что? Первую секунду обалдеваю от его ора. «А что я такого смею и вытворяю?» Спрашиваю с недоуменным видом. «Ты какого хрена выложила это видео в интернет?» Продолжает он орать не своим голосом. «Какое видео? Не сразу понимаю. Где мы со Астасией? Не прикидывайся, идиоткой!» Сейчас посмотрю. Отключаю звонок и тянусь к планшету, Быстренько захожу на свою страничку в соцсети. Я веду блог на тему бодипозитива. Это не работа, так, для души. Делюсь тем, что хочется. В последнее время вообще переключилась на тему свадьбы, что неожиданно стало популярным среди моих подписчиков. И вот, когда я сегодня остановила прямой эфир, забыла нажать кнопку «Не сохранять». А там функция автоматического сохранения на сутки, если не удалить эфир сразу. В результате он уже несколько часов кряду крутится на моей страничке, причем заработал рекордное количество просмотров. Похоже, попал в популярное. Офигеть. Включаю на воспроизведение и будто снова переживаю то, что увидела. Антон самозабвенно целуется со Стасей, меня обжигает изнутри жгучей ревностью, болью и стыдом. Сама того не желая, я поделилась самым мерзким кусочком своей личной жизни со всеми подписчиками. Тут же удаляю сохраненный эфир, хоть и понимаю, поздно. Чувствую, как у меня от стыда начинают гореть щеки. Куча пользователей в сети увидели, как я снимаю на видео измену собственного жениха, это же надо. Ужас. Так, стоп, паника. У меня маленький блок. Всего каких-то 500 подписчиков. Ну, увидели, что? На видео ведь ничего не разобрать. Целуются двое, у Стаси платье задрано, потом появляется голова Антона. Все. Все, да не все. Ведь на мой блог подписана куча друзей и родственников. А вот так в мастерске я вышла на центральную улицу города стирать свое грязное бельишко, и все, кому не лень, стали этому свидетелями. Кстати, а количество подписчиков-то приросло. Теперь их не 500. А 700? И это за несколько часов, причем, кажется, они продолжают пребывать. Папка личных сообщений трещит по швам. Отметились все, подруги, родственники, а также куча абсолютно незнакомых мне людей. Теперь понятно, почему Антон так орал. Я вздрагиваю, услышав новый звонок. Это снова он. На автомате беру трубку и снова слышу его ор. «Посмотрела?» «Да», — отвечаю, нервно сглотнув. Я не специально так сделала, просто нажала на стоп и забыла удалить запись прямого эфира. «А мне что с твоего «не специально»?» – ничуть не успокаивается он. «Мне сто человек позвонило с вопросом, что это за хрень. Ты меня выставила козлом перед всей родней. соображаешь, что сделала?» На этом моменте в моей голове как будто переключается тумблер. Я резко выхожу из ступора и почти кричу в трубку. «Я тебя козлом выставила, да?» «Я виновата?» «Естественно, ты. Кто же еще?» Басит он в трубку. «А ничего, что это не я, а ты зажигал с другой за три дня до свадьбы. Не сделай ты этого, не было бы видео». «Ну...» но... Антон теряется, не находит слов для ответа. «Ты сам выставил себя козлом, Антон!» Я слышу в трубке его шумное дыхание. Пыхтит, как паровоз, но больше не решается мне ничего сказать. «Впрочем...» Даже если бы и хотел продолжить разговор, я уже не в силах его слушать. Завтра в семь утра я приду за вещами. Говорю на выдохе, будь человеком, оставь ключи у соседки. На этом я отключаюсь. Щеки продолжают гореть от сильнейшего стыда, а планшет то и дело пиликает. Это прибывают все новые и новые сообщения в мой блог. «Мамочки, куда бы от всего этого спрятаться?» Не хочу никому отвечать, выхожу из соцсети, заодно отключаю телефон, сворачиваюсь в комочек на диване и тихо плачу. Одно хорошо, теперь не придется никому объяснять, почему свадьба не состоится.